Эпилог А ведь в чем-то Кила прав, сказал Пак, ковыряясь в моторе китайского внедорожника. Ну вот, опять завел старую песню. Зря ему все рассказал о нашей беседе с Киллу. Машина стояла на автостраде на подъезде к Пекину. Автострада, громко сказано. Асфальт практически везде занесло песком. По дороге нам часто приходилось сворачивать, объезжая неумолимо ползущие к городу дюны. Ориентировались в основном по столбам с указателями и эстакадом-развязком, до которых пока не в силах была дотянуться природа. «Прав насчет варварства и лидеров!» Пак выглянул из-под капота. Попросил ключ на 17 Я бросил ему инструмент, не слезая с водительского сиденья. «Совершенно не представляю, что начнется, когда миллионы с их стертой памятью вернутся сюда. А ты?» Сапер снова показался из-под капота. «Чего молчишь, Дэнни?» «Зато все равны». Я сдвинул кепку на лоб и устроился удобнее на сиденье, сложив руки на груди. Еще теплыми лучами солнце ласкало кожу. «Середина осени на дворе». Если все пойдет гладко, к зиме доберемся в Москву. Найду Митрошина, он поможет разыскать остальных. В смысле? Пак захлопнул капот и обошел машину, встав у дверцы с моей стороны. Принялся тщательно вытирать ветошью измазанные маслом пальцы. В прямом. Я взялся за руль, выжал сцепление, повернув ключ в зажигании. Мотор рыкнул и ровно затарахтел на холостых. Все начнут жизнь в равных условиях. Вернуться в города и деревни, восстановят промышленность и хозяйство, будут заниматься настоящим делом. Что-то сомневаюсь. Ведь кому-то придется руководить, а кому-то впахивать до потери пульса. А те, кто руководят, обычно живут лучше тех, кто впахивает. Правильно. Я, подчеркивая слово, распрямил указательный палец и стукнул по баранке. Садись. Нам еще пилить и пилить. не Ну а зачем тогда всех поднимать из инкубаторов, Он бросил ключ в сумку с инструментами и забрался на заднее сиденье. Путь, кто желает, остается в симуляторе, а кому нужен глоток настоящего воздуха и не хватает острых ощущений, милости просим в реальный мир. Вот тогда точно варварство не миновать. Я включил передачу, и машина покатилась вперед. «Слушай», — Пак подался ко мне между сиденьями, «а ты не чувствуешь себя, вот, ну, вершителем судеб человеческих?» «Не», — качнул я головой. «Чувствую себя обманутым. Вокруг настоящий мир. Вот где наше место». «Сложный ты человек, Дэнни». «Да, непростой. С обостренным чувством справедливости. Зато с тобой всегда интересно». Хлопнул он меня по плечу. «Не соскучишься. Вечно во что-нибудь вляпаешься». Я промолчал, глядя вперед. «Как думаешь, Ворнет расформируют Вопросы из Пака лезли все время, пока мы ехали из Шанхая. Он полностью оправдывал звание самого говорливого в группе. Просто раньше все его разговоры выливались на нас по отдельности, поэтому сапер так не утомлял. А еще док часто их разбавлял своими шуточками. Но сейчас мы вдвоем, придется смириться с обстоятельствами. «Вряд ли», — ответил я. «Кто-то должен следить за порядком». «Ну, значит, не пропадем». «Угу». «Во, а с майором Гомес мы сможем увидеться?» «Наверное». Я пожал плечами и взглянул на Пака. «Все-таки вместе историю делали. А зачем тебе?» «Да...» Он, морща лоб, потопился в пол. «Симпатична она?» «О, тогда ты опоздал». «Как опоздал?» «Придется отбивать у Тедди». «Когда же рыжий успел? Он ведь...» «Ах ты ж...» Пак в сердцах стукнул по спинке сиденья. «Он что, ее склеил, когда я на ракетоносце зависал?» «Не он. Она его» ну все тогда мне точно не светит пак подтолкнул меня в плечо локтем а сбри у тебя как хочешь отбить не просто спросил увижусь узнаю а я резко нажал на тормоз и сапер чуть не вылетел между сиденьями в лобовое стекло ты что он откинулся обратно предупреждать надо когда пак замолчал потому что я выпрямился за рулем указывая на следы в песке Мы переглянулись. Сапер достал оружие, а я медленно повернулся, осматривая холмы. «Там живут люди!» Махнул я в сторону деревьев, видневшихся между возвышенностями на юге. «Видишь? Дым!» Вытянул руку в сторону покатой красной крыши, маячившей за ветками. «Где?» «Точно!» Пак вскинул снайперскую винтовку, приник к прицелу. «У них там хлевы, козы есть. Значит, не все были в вирте!» «Значит, не все. Ну и что будем делать?» «Укреплять партнерство во имя мира». «Ты серьезно?» «Да. А то мне до тебя сочертели галеты. Хочется нормальной еды. А вдруг они в нас палить начнут?» «Тогда ответим. Нужно же как-то выстраивать отношения с местными и понять, почему мы столько лет провалялись в капсулах, а они жили здесь». Пак шумно выдохнул. «Сложный ты человек, Дэнни!» А еще старше тебя по званию Поэтому выгружайся Обойдешь селение с восточной стороны В случае чего прикроешь Я есть Надо же, люди Мне не верилось, что встретим кого-нибудь в пути Не верилось, потому что Отмахав тысячу миль Проехав десятки городов и поселков Нигде не обнаружили следов присутствия человека Но выходит Мир не пустовал все это время Я кивнул себе Вывернул руль, хотя это уже совсем другая история. 2015 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Продолжение прямо сейчас. Дорогой читатель. Мир, где случились, описываемые в обоих романах события, настолько велик, а участников событий, повлиявших на их ход, так много, что у меня возникло желание рассказать вам еще одну небольшую, но весьма увлекательную историю из жизни персонажа. А вот какого именно, вы узнаете, прочтя шпионскую новеллу «Диверсия в дьявольском горле» Алексей Бобылу.